Дама и Джокер. Сознание возвращалось медленно. Тяжело вращая траками, оно вязло, норовившись засосать и утянуть назад трясине забытия липкой и вязкой субстанцией, в которую превратились вяло ворочавшиеся мысли. С микроскопическим успехом преодолевая миллиметр за миллиметром свинцовую апатию, оно втаскивало себя в пространство адекватного восприятия или близкое к нему. Наконец мозг смог идентифицировать смену положения тела. Теперь он не рассматривал подробности трудовых будней насекомых. Теперь его взгляд упирался в подсумки собственного бронежилета, для чего можно было с некоторой долей вероятности сделать вывод, что его телу придали сидящие положения. В поле зрения чья-то рука в кевларовой тактической перчатке, забравшись под жилет, интенсивно шарила во внутренних карманах его форменной куртки, ничуть не смущаясь его присутствия. Откуда-то издалека доносилось какое-то бормотание. Сознание даже уловило в нем некую нервозность, напоминающую смесь злобы и досады. На грани понимания мелькал едва уловимый смысл этого бухтежа. Словно сквозь ватные тампоны, смутно знакомый голос клял кого-то, на чем свет стоит, особо не стесняясь в выражениях, весьма далеких от нормативной лексики. Кому-то не по-детски прилетало за излишнюю самоуверенность, взбалмошную инициативу, и намерение влезть не в свою зону ответственности, а еще за попытку подставить и перетянуть на себя уютное одеяло благосклонности руководства, приведшее к потере всего подразделения. А еще мелькали совсем уж недоступные для восприятия слова, как «карьера и контора». Все это заполняло мозг, но обрабатывать ватные изгустки информации было некому. Дежурный таракан, пользуясь отсутствием контроля, либо свинтил самоволку, либо был не в состоянии исполнять свои обязанности поэтому все слова опадали, сваливаясь друг на друга и образовывая бессвязные информационные заторы, тормозящие новые и новые информационные блоки, загружающиеся извне. Мозгу на них было абсолютно индифферентно. Он смотрел на этот бардак будто с другой планеты. «С какой?» — попыталась вяло трепыхнуться одна из вновь образовавшихся мыслей, но, хапнув отравленной атмосферы внутри черепного пространства, свернулась клубочком и потеряла всякий интерес к происходящему. Между тем шаловливые ручонки вытащили из недр под бронежилетом самодельный свинцовый контейнер, в котором находился тот самый злополучный брусок. Следом была извлечена тетрадь блогера, которую от греха подальше Лис переместил в зону, от которой избавился бы только в самую последнюю очередь. Захребетники буквально демонстрации устроили, требуя положить труды парнишки поближе к душе. Пакет с драгоценными потрохами зараженных? которыми с ними поделились твари, бесцеремонно был брошен в траву, как не представлявший никакого интереса. Туда же последовали капсулы из-под сигар, в которых обретался спек. А вот пластина накопителя из планшета командира псевдоатомитов подобной участи избежала и была присовокуплена к мемуарам Гайера. Наконец на свет появился планшет, который Лису передал злоба. Предмет на какое-то время задержался в поле зрения, повернулся несколько раз в руках Затем голову лиса слегка приподняли, и его взгляд запечатлел задаченное лицо куклы. Она настойчиво тыкала погасшим экраном монитора под нос лису. Чересчур эмоциональное лицо девушки в растрепанных волос могло бы спровоцировать его на какую-нибудь шутку, а валявшийся рядом шлем на непременную нотацию, но сегодня лис к провокациям дышал более чем ровно. Она что-то спрашивала, но слишком торопливо и избивчиво, а мозг никак не мог уловить сути. Слова без распознавания их смысла продолжали падать в никуда, не пробуждая реакции. Но даже через ватную заторможенность мыслительного процесса и всей нервной системы Далиса до стала доходить шокирующая картина происходящего за спиной Александры. Мыслительные процессы не включались, но факт поднимающегося с земли тела реконструктора откровенно переваливался за грань понимания. Даже у связанного по рукам и ногам бати из разбитого прикладом рта пошли кровавые пузыри, и глаза полезли из орбит. Лаки сначала сел и, корчась от боли, огляделся. Из уголка рта у парня вытекала струйка светлой крови. Он провел по ней обратной стороной ладони и удивленно уставился на кровавый след. Потом перевел взгляд на багровое пятно, растекшееся на его груди. С непониманием окинул взглядом спутанного по рукам и ногам пенсионера с отчетливым отпечатком приклада на физиономии и нехорошо посмотрел в сторону лиса. Точнее, его глаза жестко прищурились, когда взгляд упал на тормошащую лиса куклу Он как-то неловко перекатился на бок, подобрал под себя ноги и, опираясь на руки, с огромным трудом поднялся. Со стороны это выглядело, будто товарищ, изрядно переборщившись с крепкими напитками, пытается встать, но алкоголь постоянно норовит уронить его то вправо, то влево, окончательно взяв власть над вестибулярным аппаратом. Лаки мотало, но он не только устоял. Он умудрился не наделать шума болтающимся на груди оружием. И сейчас походкой, от которой любой пустыш сдох бы от зависти, он приближался к ним. В этот момент с перепачканным кровью лицом парень практически не отличался от зараженного. Если б тело лиса слушалось его, оно бы уже мчалось отсюда со всех ног. Паническое нежелание быть съеденным заставляло мурашки сжиматься от ужаса даже в том состоянии, в котором он пребывал сейчас. Увлеченная своим занятием, девушка не сразу заметила наполненный ужасом взгляд Лиса и проследила за его направлением. Нейтрализовав всех, кто мог доставить ей проблемы, Александра была откровенно не готова к тому, что увидела. Она не могла промахнуться. Кровавое пятно с левой стороны груди, там, где должно быть сердце, это подтверждало. Ноги не сразу среагировали, поднимая тело в стойку и разворачивая корпус навстречу опасности. Рука запоздала, потянулась к кабуре с пистолетом. Автоматная очередь откинул девичью фигуру к той же стене, в которой был прислонен лис. Что-то ударило лису по голове. Такого перегруза изможденное сознание уже не выдержало. Оно выключило свет и пошло погулять. Это хорошо, когда болит голова. А когда она просто раскалывается. В обоих случаях это просто замечательно. Особенно здесь. Ведь это значит, что ее до сих пор еще не оторвали. Все, даже самые невыносимые спазмы, блекнут на фоне этой жизнерадостной новости. Даже бесцеремонные постукивание чем-то металлическим по зубам воспринимается как нечто разбавляющее ощущение локальной черепно-мозговой катастрофы, пробивающие бреши в паутине забытья. Ударивший в нос запах нестиранных армейских портянок разорвал эту паутину в клочья. Привкус смеси спирта с чем-то омерзительным заставил широко распахнуться не только глаза. Рот тоже разявило на ширину приклада. Тело встряхнула такая дрожь, будто к нему приложились шокером. «Ну вот, вроде ожил!» Перед лисом возникла криво улыбающаяся физиономия бывшего пенсионера, навинчивающего крышку на флягу из-под живца. На скидку напрашивался фразеологизм про тридцать два зуба, но приличная брешь под губой намекала на то, что комплект этот не совсем полный, и пара зубов в нем точно отсутствует. Дед присвистывал немного шепелявил, но улыбаться не прекращал, даже несмотря на боль в поврежденных прикладом тканях. Привалившись к переднему колесу джипа, положив автомат на колени, прямо на земле сидел Лаки. Его разгрузка лежала рядом с ним, а камуфлированная куртка была расстегнута. Из-под нее виднелся слой недавно наложенных бинтов. Но возникнет сейчас необходимость применить оружие, у него вряд ли бы что-нибудь получилось. У парня хватило сил только на то, чтобы освободить пенсионера от стягивающих конечностей хомутов. На слова бати он отреагировал вымученной улыбкой, но приступ кашля и выступивший на губах розовая пена не оставили от нее и следа. Нарвавшееся наружу недоумение, почему реконструктор вообще жив, начавший приходить в себя память, услужливо выудил из своих недр термин транспозиции органов». Кукла не промахнулась. Учитывая подготовку во владении различными видами оружия, которые Лису довелось видеть, как у уничтоженной группы прикрытия, так и у самой куклы промах был исключен. Скорее наоборот, девушка прикладывала усилия, чтобы вбитые в подкорку навыки не перли наружу. Но нет-нет, да они все-таки умудрялись просачиваться. Лис теперь по-другому смотрел на те эпизоды, когда на свои достижения кукла навешивала ярлык случайности. Но когда Лаки рассказывала о причинах, по которым не попал служить в армию, ее рядом не было, потому и действовала она как против обычного человека. Отсюда разрыв шаблона и несвоевременная реакция на угрозу, обернувшаяся для нее расстрелом в упор. Она была уверена, что реконструктор мертв. Кукла. Девушка лежала на взнечу стены, в которой ее отбросила автоматная очередь и немигающим взглядом смотрела на вяло плетущиеся по небу облака. — Что с ней? — Лиз кивком указал на бездыханные тело, лежащее неподалеку. — Жилет не справился. Жилет -то справился — Жилет-то справился. Тяжело вздохнул батя. Воздух со свистом вырвался между отсутствующих зубов. — Голова не справилась. Он швеллер из вывалился. Видимо, от удара в стену. Или пуля попала. На соплях держится. — Вам обоим как раз по маковке. Только у тебя каска на голове была, а у нее нет. Вот и вся разница. «Понятно», — машинально отозвался лис, хмуро разглядывая двухметровый кусок рельса, лежавший рядом. «Таким голову по самую каску можно в землю загнать, и будет колобок без рук без ног». Тут же вспомнилось свое беспомощное состояние и начал ворочаться собственный стыд. «Теперь не узнаешь, чем это на меня». «Почему не узнаешь?» — удивился батя на раскрытой ладони, протягивая небольшую булавку с маленьким темным шариком на конце. Лису уже приходилось такое видеть. Там, на последнем этаже девятиэтажки, среди трупов псевдоатомитов. Вот это у тебя из шеи торчало! Не дышал ведь совсем. Да еще и балка эта. Думал уж хана тебе. Лаки, лиса беспокойно указал на парня, голова которого бессильно свесилась на грудь. С трудом шевеля конечностями, которые сейчас были совсем чужими и непослушными, лис устремился было к реконструктору. Ну как устремился? У него даже получилось встать на четвереньки, но подражать братьям нашим меньшим в перемещении по поверхности земли ему не дал батя. «Не суетись, командир!» Сухая загорелая ладонь легла на плечо Лиса, и тело, имеющее и без того шаткое положение, завалилось на бок. В этой ладони сразу ощутилась вся сила натруженных за многие годы рук, а совсем не старческая немощность. «Я его забинтовал и спек вколол. Спит он. — Рана паршивая, тут врач толковый нужен. — со спяком выкарабкается, пытаясь придать своей тушке более пристойное положение, хмыкнул лис. Но оказалось не все так просто. Рану лаки нанесли очень тонким клинком, практически шилом. Вся пакость такого оружия заключается в том, что кожный покров затягивает такую мелочь очень быстро, а вот внутренние повреждения за ним не успевают, и, как правило, начинается сепсис. Такие гнилые последствия были после нанесения раны заточками, которые использовали зэки за неимением нормального оружия. Именно так объяснял свою усыновленность батя, в очередной раз сославшись на отбывавшего срок родителя. Сепсис, как правило, предотвращался расширением раны, в которую вгоняли обычный нож. Но в данном случае бывший пенсионер от такой меры воздержался, опасаясь зацепить парню сердце. И был очень удивлен, когда узнал, что оно у реконструктора находится справа. Лис так и не понял смысла появившейся после этой новости улыбки на его разбитой прикладом физиономии. Но выяснение этого вопроса пришлось отложить. Дедок выложил перед ним пару очень любопытных вещей. Точнее, любопытными они оказались по мере их изучения. Первым была тонкая и плоская коробочка, около 30 сантиметров длиной. Она была из довольно легкого и прочного материала телесного цвета. Два ремешка той же окраски позволяли комфортно крепить ее к предплечью, как с наружной, так и с внутренней стороны, вписывая приспособление в анатомию руки. Батя резко потянул за плоское колечко того же телесного цвета, болтавшееся с края приспособления на тонюсенькой леске. Безвучно выпорхнувшая из коробочки трехгранная длинная шила заставила глаза Лисы широко распахнуться. Еще один рывок, и оно также бесшумно исчезло. Стало понятно, чем ранили лаки и отправили к праотцам Прайса. Второй тоже была коробочка, если доверять тактильным ощущениям, из того же материала. Только она была квадратной, размером не больше скромных наручных часов. Наряду с колечком она имела тонкую сантиметров в семь трубочку. Нажав на выпуклость у поверхности устройства, пенсионер откинул его защитную крышку. Внутри находился защищенный прозрачным кожухом механизм, к которому присоединялась маленькая обойма с тремя небольшими иглами, точно такими же, как лису показывал батя, только в полупрозрачных коконах. Вообще обойма вмещала пять снарядов, но два ложа сейчас пустовали. — Наверное, что-то нервно-паралитическое, — предположил пенсионер, закрывая крышку устройства. Вывалившиеся из инобиоза тараканы принялись за простенькую арифметику вычитая из пяти два и прибавляя один. Ответ не складывался. Чтобы он сложился, нужен был кто-то еще, получивший нервно-паралитический подарок. Но командир псевдоатомитов в эту математику никак не вписывался, учитывая тот факт, что во время нападения на девятиэтажку кукла была на виду у Лиса. У трейсерши наверняка был собственный комплект таких девайсов. Тогда кому достался приз? А приз достался тому, кто без всяких на то причин свалился с крыши. Вот мозаика и складывается. Особенно если сопоставить неожиданное падение с данным лису обещанием. «Вот ниндзя, блин!» Как-то уж совсем беззлобно выдохнул лис, снова приваливаясь к ставшей почти родной стене. «Интересно, почему она тебя в живых оставила?» Батя, не ожидавший такого вопроса, едва не выронил челюсть на траву. «А с чего бы ей вдруг убивать старика?» Растерянно, блуждая взглядом, ответил он вопросом на вопрос. «Грех все ж-таки!» С того, батя, что лаки, она прямо в сердце своим шилом ткнула, не задумываясь. С того, что дырку в отрицателе лишнюю проделала и глазом не моргнув. С того, что каза с проспом они убрали, чтобы не мешали, как только возможность представилась. А тебя вдруг с какого-то перепуга на закуску оставила. «Только пару зубов себе на сувенир взяла». — хмыкнул лис, изучая бывшего пенсионера внимательно взглядом. Да кто ж ее знает? Может, мои зубы — цель всей ее жизни? У баб своя, одним им понятная логика. Батя пожал плечами, в ответ демонстрируя полную отстраненность от данного вопроса. Но лису померещились искорки насмешки в уголках глаз старика. — То есть тебе совсем не интересно, какого рожна они за тобой тащились? Но интересно, почему эта фурия с меня скальп не сняла? — Хороша благодарность, сынок пенсионер попытался соскочить с тему переводом стрелок для надежности попытавшись слегка обидеться но его потуги выглядели весьма неумело по сравнению с тем с чем лису доводилось сталкиваться не мне интересно подтвердил вброс пенсионера лис с этим как раз понятно все теперь понятно им нужно было внедрить своего чела агента в стаб нужна была легенда девочка в одиночку приковылявшая в стаб Вызовет вопросы, которые совсем не нужны. А группа новичков, подобравших потеряшку, — самое то. А потом приоритеты поменялись, и стало очень нужно добраться до обиталища знахаря. Ее группа нас вела, опекала и даже подстегивала. Память вытащила еще не успевшие покрыться пылью забытья моменты неожиданно загоревшегося броневика Хенности и поднимающийся уровень воды в ливневой канализации. Пока один, не предусмотренный их планами, выстрел не спутал все карты. Не ожидали они, что нам бак пробьют, и мы встанем. Иначе не доводили бы дело до стрельбы. Зараженные им нужны были, чтобы мы в носу поменьше ковырялись. Похоже на то, что со временем у них не все хорошо было, что-то их подстегивало. А тут еще отрицатели поперек дороги нарисовались, выследив обера. Потому-то кукла и решила на зачистку филина. Незачем ей лишние свидетели. Ее хорошо готовили. По крайней мере, она смогла сложить Обера, про которого я сам же и рассказывал со всем остальным. Она и меня-то оставила исключительно на случай задать пару уточняющих вопросов, чтобы не тратить время. Но ей даже я не особенно нужен был. Ведь черные кластеры не перегружаются. Они статичны, как стабы. А Обер, каким бы навороченным и продуманным ни был, летать не умеет. «Улавливаешь, о чем я?» Его следы укажут вход в укрытие, — понимающий кивнул бывший пенсионер. — я вот тоже на это рассчитывал, когда пускался в эту авантюру, — саркастично хмыкнул Лис, добавляя во взгляд капельку насмешки. Тут для нее все срослось. Ей больше никто не нужен был, а моя торопливость привела к необходимости действовать. Отсюда и вопрос, почему ты все еще жив. Сейчас Лис не смог бы дать отпор даже карапузу. Окажись, тот тут и пожелай обидеть этого воина Улья. Настолько еще непослушными были конечности этого неповоротливого мешка с костями. В ответ пенсионер широко улыбнулся, от отчего запекшаяся корочка на его губах лопнула, и из потревоженной раны проступила кровь. — Ты сегодня переутомился! Загорелая рука протянулась в сторону лиса, и он почувствовал сухие мозолистые пальцы на своей сонной артерии. — Отдохни, солдатик. Утро вечера мудренее. Даже если бы хотел, лис ничего не смог бы предпринять. Даже умение активировать и то не успел бы, тем более что с ним было что-то не так. Но и хотелки сегодня тоже работать не желали. А потом кто-то повернул выключатель, и мозг погрузился в темноту. В этот раз организм явно решил удивить. Головная боль отсутствовала как признак. Ни приступов, ни спазмов. Однако боль все же была. Лис едва не взвыл в полный голос, когда в затекшую ногу снова начала поступать кровь. Это было великолепно. У него, как минимум, вместе с головой была еще и нога, хотя, как оказалось, все остальное тоже было на месте. Глоток живца прогнал остатки сонливости и весь имевшийся в теле дискомфорт. Если бы окружающий пейзаж не был столь удручающим, можно было бы на полном серьезе заявить, что жизнь прекрасна и удивительна. Но разбитая техника, чернота за спиной и никуда не девшиеся трупы делали это заявление неуместным. Запоздала, наехала совесть и попыталась потыкать своими иголками на тему отвратительной организации несения охранной службы, но претензии типа «приходи, кто хочешь, жри, кого хочешь» были отклонены мощным пинком жизнерадостности. «Живо и ладно». Лаки еще спал, организм чудовищно хотел есть, и Лис выпотрошил один из рейдовых рюкзаков-отрицателей. Когда заканчивалась вторая банка тушенки, до его сознания стало доходить, что чего-то в общей картине мира не хватает, а не хватало их нового спутника. Лис огляделся. Пенсионера нигде не было видно. Надежда, что отошел и скоро появится, таяла с каждой минутой, и когда взгляд упал на аккуратно сложенные вещи, извлеченные из карманов Лиса, растаяла окончательно. Убийственные штучки куклы тоже были там. Под ними белел сложенный в четверо листок. «Дурак – просветленный человек, пользующийся более совершенными методами получения и обработки информации и мыслящий отлично от других людей», – гласило его содержание. «Сам дурак», – грызнулся лист на автомате, пытаясь протереть глаза и удостовериться, что ему не померещилось. «Не померещилось. Туша Обера тоже исчезла».